То вместе с Робертом Кеннеди они отправились по следам преступников босса Teamsters Union. Руководителем филиала союза в Сиэтле был Фрэнк Бёрстер. Он систематически обкрадывал профсоюзную кассу, и члены Следственной комиссии доказали это. Как это часто бывает, одно мошенничество потянуло за собой другие, и на сцене появился следующий негодяй. председатель Тимстер Сеньон Светли Дег Бек. Его официальный годовой доход составлял тысяч долларов на уровне директора промышленного концерна, что в 1956 году было немало. Беку этих денег не хватало. На профсоюзное средство он построил себе виллу, за которую кассир Тимстер Сеньон как платишь тысячи долларов. Роберт Кеннеди и его помощники нашли счета за мебель, одежду, бельё, украшения, кухонное оборудование, стиральную машину и холодильник. Все это бэк, при огромных трассовых деньги. Отношение Бэка к членам наследственной комиссии было чисто американским. С членами комиссии мошенник вообще не разговаривал. Расстрят он не считал незаконной. Никаким сенатором из Вашингтона нет дело до того, как он распоряжается просоюзными деньгами. Об этом председатель ответит перед членами союза. Я попрошу политических деятелей, чтобы они отправили этих вещей домой, заявил он. Это не было пустой угрозой. И хотя комиссия Сената, руководившая расследованием расхищения профсоюзных средств не вернулась в Вашингтон, нормально работать она не могла. Дело В том, что никто в всерьёз не помогал Роберту Кеннеди. Банки, в которых шеф тимстер Сьюон имели тайные счета, закрывали перед членами комиссии двери. Счётные книги за ночь исчезали. Кассовая документация загадочным образом терялась. Вероятно, профсоюзная организация водителей наняла сотни адвокатов, которые должны были кому угодно воспрепятствовать заглянуть догнось из мир преступного хозяйства. Деятели комиссии Маклеллана были использованы даже в политических целях. В газетах появились статьи, в которых продажные писаки обвиняли следователей в нарушении прав рабочих. Называли их врагами прогресса, пытающимися торпедировать американскую демократию и подорвать авторитет рабочих организаций. Даже угрожали забастовками. Деятели профсоюза, которые члены комиссии вызывали на допрос, просто не явились. Их адвокаты вновь заявили следователям, что государственным органам нет целью до того, на что просою тратит свои деньги. Руководство тимстерс Union ответит за это перед своими членами. Типичная для американских условий ситуаций. Следственная комиссия сенатора Маклеллана вынуждена была вернуться в Вашингтон и просить Конгресс о предоставлении особых полномочий иначе она не продвинется в своей работе. Однако вскоре после этого Роберту Кеннеди помог случай. Противник сделал непродуманный ход. В интервью Ю Ляфиголи терас. сенатор Кеннеди заявил: "Утром 13 февраля 1957 года в наш офис пришел мужчина, примерно 40 лет. вёл себя как джентльмен. Подал к свою визитную карточку с текстом: Джон Клайчисти, Юрис консультант. Я его принял. Посетитель сел напротив меня в черное кресло и заговорил. Он рассказал, что Джеймс Хоффа, в то время председатель Тимстерсион, дал ему аванс в 1000 долларов, чтобы он устроился к нам следователем и предоставлял ему информацию из наших документов. Чичи взял задаток и пришел ко мне. Когда-то он служил разведслужбе морских сил. Сейчас у него была адвокатская контора в Нью-Йорке. С Хоффи его познакомил друг и коллега, адвокат Хайман Фишбах. Тот сообщил что один из его клиентов хочет установить контакт с кем-нибудь из членов комиссии Маклялана. Хайман спросил у Чисти, знает ли он кого-нибудь из них, и не удастся ли ему принять участие в работе комиссии. Вопросы были необычными, и Чисти насторожился. Прежде всего, он спросил Фишбаха, как зовут его клиента. Того звали Шеймс Хоффа из Детройта. В конечном итоге они договорились. И Хоффа вызвал чисти из чтобы обсудить условия. Чисти и фишбы вылетели в Детройт, сразу же из аэропорта и доставили в контору Хоффы, где чисти получил 1000 долларов. Хоффа пообещал ежемесячно платить 2000. если чистик проникнет в нашу среду. Сразу же после этого предложения чистик пришел к нам все рассказать. Во время беседы я понял, что это за человек. Ему дорога прежде всего честь, а не деньги. Не было ничего проще, чем взять ухо хощие деньги, а потом сказать, что ему не удалось получить работу в нашей комиссии. Или же он мог работать у нас и зарабатывать по 2.000 в месяц за информацию, предоставляемую для Хоффа. Придя ко мне, он тем самым не мог ничего опрельсти, наоборот, только терял. Однако он мог публично доказать, что Хоффа пытался подкупить члена следственной комиссии. Это было благородным жестом. Но как адвокат, он мог навредить себе этим Придя к нам, он искала своей адвокатской карьеры, поскольку клиенты, как правило, не обращаются к рисконстру, не сохраняющему профессиональную тайну. Мы позвонили Эдгару Гуверу. Он появился через несколько минут и взялся за руководство операции. Уже в тот же вечер чистили допросили агенты ФБР. И после консультации, естественно, юстиции мы решили, что предоставим ему возможность выполнить просьбу Хоффы и возьмем его к себе на службу. Дело в том, что до того момента ни Хоффа, ни адвокат Фишбах не сделали ничего незаконного. У нас было только показание против, показания. Она должна была доказать существо того, что Хофф действительно будет требовать от Чисти документы нашей комиссии. Чисти согласился со всем планом, хотя это и означало для него финансовые издержки и незведанную позицию в будущем. Он должен был отказаться от своих клиентов, а они были гораздо более высокими, чем те 5.000 долларов, код ре комиссии могли мы заплатить за службу. Чисти стал советником комиссии Маклеллана. 14 февраля он подписал присягу и вернулся в Нью-Йорк, где должен был ждать пока Хоффа или Фишбах явится к нему. Хоффа действительно попросил его представлять информацию. Я давал ему такую информацию, и он передавал ее Хоффу. который выплачивал по 2000 долларов в месяц. деньги часть сразу же передавал агентам ФБР. Мы старались давать честь такие документы, которые он мог бы заполучить у нас, если бы работал следователем. Но, разумеется, такие, которые не угрожали бы успешной работе комиссии. Как и где вы познакомились с Джеймсом Хоффом? Шмиххофф я был накому-то через адвоката Чишиццу. Дело в том, что Эдди Чишицц с самого начала следствия делал все, что было его в силах, чтобы отвести внимание к комиссии под Шмиххоффы. Говорил о нем как о человеке с нашумевшей и беспорядочной молодостью, когда-то совершившем противозаконные действия, но теперь уже помневшим, По его словам, хохва мог быть полезным деятелем профсоюза.